Глава пятая. Зажужжала муха, и Оля проснулся. Он открыл глаза и тут же закрыл их снова. Опять солома. Все осталось по-прежнему. Раньше была больница, серьезные врачи в белых халатах, усталые медсестры со шприцами, знакомые, искусственно веселые лица, цветы, которые присылали с работы, запах дезинфицирующих средств и звук полотеров, боль, путающиеся мысли, влажная духота лихорадки. Были видения и бред. Огромный человек в тумане. У него смуглая кожа, длинные черные волосы и жесткое лицо, широкое, с высокими скулами и квадратной челюстью. На лбу какие-то варварские знаки. И это обнаженное чудовище что-то кричит ему, угрожает. Последний раз он видел это лицо вчера вечером, в зеркале. Под влажной простыней он ощупал свою руку. Да, тело все тоже. У Оли Смита никогда не было таких рук. И так вчерашний бред не рассеялся. «Где-то рядом запела птичка. Дурацкий мотив из двух нот. Слышались какие-то голоса. Радостно закричал петух. «Переправа мулов!» Это, кажется, донеслось с подножья холма. Потом раздался приглушенный звук охотничьего рога. Надо всем этим слышался далекий рев водопада. В маленькой комнате отдавался стук копыт. «Переправа мулов!» Он стал думать о том, как выглядят мулы. Наверное, так же, как та странная лошадь, которую он видел здесь». У нее была морда верблюда и тело гончий. Бред не рассеялся. Говорили, что энцефалит часто вызывает странные галлюцинации. Он подумал, что все это уже прошло, и бред, и видение, и боль. Но окружающее стало еще более реальным, и от этого еще более ужасным. И это вовсе не похоже на бред. Он должен помнить, что этот мир всего лишь галлюцинация. Его обязательно вылечат, и он вернется к нормальной жизни. К больничным звукам и больничным запахам, подальше от всего этого безумия, от вони, стука копыт и крика петухов. Он нехотя открыл глаза и сел. Исчезла только женщина. Вот если бы она была настоящей, она и была настоящей, прекрасно, упоительно настоящей. Но сексуальные галлюцинации самые яркие, ведь так? Это логично, это единственное объяснение. Интересно, какие это эдиповые видения он себе напридумывал? И что это такое отвратительное, таилось в его подсознании, что породило эту девушку-рабыню. Что-то не так, а малыш Олли. Ух! Он встал и потянулся. Он чувствовал себя хорошо, просто прекрасно. Он шагнул к зеркалу и стал рассматривать это суровое, варварское лицо с семью мечами на лбу. Может быть, таким он хотел себя видеть. В бреду проявились его подсознательные желания. Может быть, он казался себе никчемным слабаком. А это его мечта – большой, сильный человек, герой сказки. Больше всего его беспокоила крайняя плоть. Если ущипнуть, то больно. Но как можно чувствовать то, чего нет? Боль в том месте, которое отрезали, когда он был совсем маленьким. Шва от аппендицита на месте не оказалось, но была красная родинка на левом колене, какой-то подозрительный шрам на правом плече и несколько маленьких рубцов на груди, в основном с правой стороны. Так значит, он вовсе не безупречный экземпляр, и это странно. Мулы приближались, вот они остановились совсем рядом. Он опять услышал звук погонщика, подошел к окну и выглянул наружу, стараясь, чтобы его не заметили. Двое мужчин расплатились с погонщиком и теперь садились на мулов. Несколько человек уже приготовились ехать. Животные выглядели еще более странно, чем та лошадь. У них были длинные уши и морды верблюдов. Потом он вспомнил, что ночью видел в небе какие-то светящиеся круги. Именно это нанесло последний удар по его и так уже пошатнувшемуся самообладанию. Выходит, в бреду он создал не только фантастическую страну, а целый мир, новую планету. Его удивляли здешние люди. Какие-то щуплые недомерки. Хотя, возможно, это только так кажется, ведь сам-то он превратился в гиганта. Все аборигены были смуглыми, с темно- или светло-каштановыми волосами. У одной женщины из тех, что сидела на мулах, волосы имели несколько красноватый оттенок, наверное, окрашенные. Казалось, что стройные и очень подвижные местные жители только и делают, что болтают и смеются. Черты их лиц смутно напоминали об американских индейцах и жителях Кавказа. Похоже, что его новые знакомцы вышли из документального фильма о джунглях Южной Америки или, может быть, Юго-Восточной Азии. Ни у кого из них не было бород. Он потер свой подбородок и не обнаружил никаких следов щекины. Волос не оказалось ни на груди, ни на ногах. По дороге шли новые люди. Мужчины в набедренных повязках, женщины, завернутые в длинные, напоминающие банные полотенца кустки ткани. Эти накидки достигали колен и завязывались на груди. У Джа платье было короче, но ведь она шлюха. На погонщике он увидел кожаные штаны. А тот старик, что приходил вчера, весь был закутан в мантию, и открытыми оставались только его лицо и руки. Потом он заметил пожилую пару, шедшую по направлению к мулам. На них были похожие мантии, но без рукавов. Значит, степень оголенности тела зависит от возраста. Неплохая идея выставлять на показ то, что молодо и красиво, а старое скрывать. Кое-кто из его соотечественников мог бы многому поучиться здесь. Вспомнив, что все это иллюзия, Уолли отдернул себя. Но ему так хорошо, и все это так интересно. Ему хотелось получше узнать этот фантастический мир. Но он совсем голый. Может быть, таким образом подсознание удерживает его в больничной палате? На нем не было вообще ничего, даже той тряпки, которую он прикрывался вчера вечером, как новорожденный младенец. Впрочем, обременять себя личными вещами он не любил никогда. Бродяжья натура, что поделаешь. Детство – это сплошные метания от одного родителя к другому. От дяди к тете, потом колледж, потом работа то здесь, то там. Он никогда не знал, что значит пустить корни, зачем нужно копить вещи, но оставаться с одной единственной простыней – иллюзией, бред. Мулы двинулись в путь. Некоторое время Олли смотрел на прохожих, потом отвернулся от окна. Он решил исследовать ситуацию как можно тщательнее и начал с того, что сосчитал свой пульс. Сердце билось ровно и спокойно, как и полагается сердцу атлета, хотя точный темп он определить не сумел. Он опустился на грязные вонючие плиты пола и сделал 50 быстрых отжиманий. Привстав на колени, он опять пощупал пульс. На этот раз чуть быстрее. У Оли Смита получилось бы 10 или 15, но никак не 50, и его сердце было бы уже на пределе. Но это еще ничего не доказывает. Зажужжала муха, и он схватил ее, просто чтобы удостовериться, что может это сделать. Может, но это тоже еще ничего не доказывает.